Сейчас я объясню ситуацию. Потому что я понимаю, что это надо как-то объяснить. Вот это. ну То есть я догадываюсь, что это выглядит странно, как-то двусмысленно. То есть какие-то объяснения необходимы. А ситуация, на самом деле, очень простая. Ситуация такая. Вот вы видите окно. Там за окном комната, а в комнате женщина. если она подойдет к окну и выглянет в окно, то она видит довольно много людей, которые сидят и заглядывают к ней в окно. Согласитесь, это неприятно. Странно и тоже двусмысленно. А главное, что в этой ситуации эта женщина может сделать? Ну, задернуть шторы, выключить свет, уйти в другую комнату, на, наутро позвонить в ЖЭК, что в любом случае бессмысленно. Попытаться поменять квартиру. Все это хлопотно и ни к чему. Так что, когда она будет подходить к окну, я здесь буду так вот, знаете, веточками махать, еще что-то такое делать, чтобы она видела то, что обычно видит человек, выглядывая в окно. А меня она не может ни видеть, ни слышать. По той простой причине, же что меня нет в ее жизни, меня в ее жизни не существует. Потому что, ну а где находится именно это окно? Где оно? В каком городе? Может быть оно в таком городе, в каком я никогда не был и никогда не побываю? А если в этом огромном городе, то где? На какой улице? В каком доме? На на каком этаже? Может быть я никогда не видел именно этого окна? Ну потому что, когда идешь по городу, э -э, в окна же не заглядываешь, ну во-первых, это считается неприлично, а во-вторых, когда идешь по городу, обычно же смотришь как? Ну как-то вот так вот смотришь же, да? Вот. ну вот так ну чтобы была некая перспектива и все таки чтобы э, вот, ну не наступить во что-нибудь знаете там снег слякоть, грязь или еще во что то похоже город большой всего много и, и поэтому ну, как ты идешь вот, смотришь как то вот так а в окна не заглядываешь а окон много особенно вечером особенно зимой они кажутся такими теплыми и если все таки заглянуть в окно второго или третьего этажа, что можно увидеть? Ну, можно увидеть эту люстру, я не знаю, там, абажур. В общем, источник света. Фон обоев, край шторы можно увидеть. А может быть, именно эти шторы вот эта женщина очень долго выбирала. Она металась по городу, выбирала не только, чтобы вот цвет ткани подходил к обоям, в гостиной, А еще она долго пыталась найти наилучшее сочетание, знаете такое сочетание, вот, цена-качество. Вот И когда, наконец, она нашла наилучшее сочетание, она сразу покупать не стала, потому что еще долго пыталась туда, в этот магазин, затащить своего мужчину, чтобы он тоже как-то принял участие в выборе. Но не не все же ей. А он приводил разные аргументы, у него были отговорки, разные причины, потом кончились и отговорки, и причины, и аргументы. Его, наконец-то, привели в магазин. кстати заводят мужчину в магазине где продаются ткани. И он тогда зашел, и там вот эти тысячи тканей. Он увидел этот светлый магазин, по которому ходят такие решительные женщины, ходят и редкие такие вот мужчины, вот так вот. Он это увидел. так занервничал, огорчился, расстроился, а она ему еще в этот момент говорит, дорогой, скажи, пожалуйста, какой лучший вариант для гостиной, вот этот или вот этот? Он говорит, да, давай-ка лучше я пойду покурю. Ну и в итоге она все сама, сама все покупала, выбирала, придумала, как повесить, вот это вот пришивала. А мне вот этого вот ничего не видно, я иду по улицам, я вижу только край шторы. И этих штор так много, а окна при этом все одинаковые. А что может происходить за этим окном? Да, собственно, ничего особенного, только чужая жизнь. Какая-то отдельная жизнь за этим окном. И за этими окнами что из себя представляет эта жизнь? Ну, вот там могут, как сейчас, читать книгу. Или если это окно кухни, там могут еду готовить или эту еду уже поедать. Если это окно спальни, ну... Возможны варианты, конечно. Ну, там могут спать или усыплять детей. А если там читают книгу, то какую книгу там могут читать? Ну какую-то такую книгу, которую все прочли уже или собираются прочесть, по которую как-то много говорят. И она может даже ее не покупала, зашла к подруге, увидела книгу, спросила, как как книга. Она говорит, ничего. Ну стоит прочесть? Да, пожалуй. И взяла, и вот читает. Ну не специально же идти за книгой в магазин, это же не шторы. но это понятно. Это понятно. В книжный магазин вообще ходить опасно. Потому что, во-первых, книжный магазин, это такой магазин, в котором ну, вот, определить заранее цена-качество, вот это сочетание, наиболее трудно. И, во-вторых, когда заходишь в большой книжный магазин, большой, вот так заходишь, смотришь, вот эти книги стоят, вот так вот, новинки, и не только. Вот так смотришь на них и огорчаешься. Потому что смотришь и понимаешь, ага, вот этого мне уже никогда не прочитать. <свят> То есть количество книг намекает тебе на, на ограниченность твоих временных возможностей. И, и например, если даже у тебя есть достаточно денег, чтобы взять и купить все эти книги. Купить, не, не читать, хотя бы полистать. Читать не успеешь. Так, полистать хотя бы, пока будешь листать, писатели же еще напишут. издатели наиздают. Я уже не говорю про газеты и журналы, про это вообще бессмысленно говорить. То есть, когда у тебя м, достаточно денег, чтобы купить все эти книги, то получается, что у тебя денег больше, чем времени. А это бывает обидно, когда так много денег. Но я я не об этом, я про то, что книг много, а окон-то все равно больше. А за каждым окном отдельная жизнь. А что такое, что такое женщина в окне? Вот ну, так промелькнувший женский силуэт в окне. Что это такое? Это же почти ничего. Это так мало. Это, это даже меньше, чем женщина в метро. А женщина в метро – это тоже почти ничего. Это, ну, что это такое? Ну, женщина в метро. Допустим, стоишь на своей привычной станции, ждешь поезд. И даже не то, что ты его ждешь. Что его ждать? Он приедет, Господи. Это так только называется, ждёшь. <свят> вот. Стоишь, ну, усталый немножко. И вдруг видишь так боковым зрением, что подошла женщина. Посмотрел, действительно женщина. <свят> и ну, такая усталая, э -э так как-то хорошо одетая, помладше тебя или приблизительно твоего возраста. Потом подходит поезд. Вы заходите в разные двери одного вагона. Она садится... Ну так вот, напротив, но только по диагонали чуть-чуть. И вы так на нее посмотрели, даже не с целью представить себе, какая она там под одеждой. Нет, просто так. Посмотрели. И в этот момент она случайно на вас посмотрела, так сразу раз так. Но меньше, чем на миг, меньше, чем на секунду, ваши взгляды вот так коснулись друг друга, вот так. И все. И потом на следующей станции она вышла из вагона или вы вышли на своей станции, попытались найти ее затылок в окне уходящего вагона и не успели, и не нашли. И все. Что было? Было только вот это. А что было вот в этом? Да тоже ничего. Правда, вот в этом была возможность другой жизни. То есть вашей жизни вместе с этой женщиной. Но в этот миг... это возможность же не рассматривалась как возможность. не рассматривалась. Потому что вы ехали внутри своей сложившейся жизни, куда-то или откуда-то. И она ехала внутри своей сложившейся жизни, куда-то или откуда-то. И вот ваши сложившиеся жизни коснулись друг друга вот так, и все. Так что, чего об этом говорить? Нечего говорить даже. А когда на, на город опускается вечер, а потом ночь, над городом начинают зажигаться звезды